Глава десятая. Лишь на мгновение в глазах Ланса отразилось удивление. Как в Мелькнуло и тут же угасло. А затем он улыбнулся. Задорно, по-мальчишески. Так как улыбается хорошим друзьям. На душе сразу стало светлее. В двери постучали. «Значит, Анна». Ланс словно попробовал именно вкус. «Тебе подходит?» «Как ты узнал?» Спросила я. «Что?» «Что в теле принцессы Риани?» «Поселилась другая девушка?» Ланс хитро прищурился. «В этом нет тайны. Я, как ты могла догадаться, обладаю магией исцеления и вижу сияние, окружающего любого человека. Так вот, твоё сияние изменилось. Незначительно, поэтому сначала не придал значения. Но чем больше вглядывался, тем сильнее уверялся, что прежней Риании нет. Твоё сияние мягче, в нём больше любви. Не к Риану, а вообще к миру. А когда я увидел, как ты пытаешься спасти Кианелла, от моих сомнений не осталось и следа. Увы, наша дорогая Риания скорее бы лично кинулась на Киана с ножом или кинжалом. «Они так друг друга ненавидели?» «Я не могла упустить такой источник информации». «Не то слово», — кивнул Ланс. Когда Киан узнал, что помолвку расторгли, он как с ума сошёл. Сделал всё, чтобы отомстить за позор. Ожидал, что Риания стала заложницей обстоятельств и будет рада воссоединению, но принцесса его проклинала на все лады. Киан не ждал столь сильной ненависти и был удивлён, что свадьба вообще состоялась. «Ну скажи, из какого ты мира? Я только слышал, что вы существуете, а лично никогда не сталкивался». «Земля», — ответила ему, — «там нет магии и очень высоко развиты технологии. Послушай, раз уж мы выяснили, кто я, не говори никому, особенно Киану». «Хорошо», — кивнул Ланс, — «не стану, не потому, что ты просила, но пока ему лучше не знать. Да и у тебя могут возникнуть проблемы. Ты отчаянная девчонка, Анна, и мне нравишься. Только в следующий раз держи вилки при себе. А ты не подсыпай мне снотворное». Подмигнула сообщнику. «Нет, я не могла ему доверять, но в этом мире без помощи и подсказок не выжить. Открыться Киану? Не сейчас. Остается принять поддержку Ланса, потому что иначе пропаду». Я бы продолжила допрос, но Кианел вдруг открыл глаза. С его губ сорвался тихий стон. «Рия?» — удивленно пришептал он. «А кто тут должен быть? Какая-нибудь пышногрудая фаворитка?» «С возвращением с того света Киан». Как только поняла, что ему ничего не угрожает, внутри взметнулось пламя ярости. Почему я должна из-за него беспокоиться? Он силой заставил меня выйти за него замуж, завоевал страну Риании, помешал моему тщательно спланированному побегу. А я сижу тут и лью из-за него слезы. Нет уж, больше такого не повторится». «Как ты, брат?» — склонился над ним Ланс. «Спасибо, что спас», — еле слышно ответил мой муж. «Кто это был?» «Слуга». Его допрос оставил профессионалом. «Не люблю кровь и боль». Ланс смешно поморщился. «Нас, принцессы, больше интересовало твоё здоровье, чем его сведения. Уж извини». Киан перевёл взгляд на меня. Я вспомнила, что на мне надето и щёки запылали. «Сейчас начнутся расспросы». Но, к моему удивлению, Кианел промолчал. Просто устало закрыл глаза. А мне стало стыдно. За свой внешний вид, за неудавшийся побег. Будь я там, в столовой, и, возможно, Киан бы не пострадал. Хотя я всего лишь девушка, но могла бы заметить угрозу. Предупредить. Рианя тихо позвал Кианел. «Что?» — склонилась к нему. Он осторожно обнял меня за шею и привлёк к себе. Раньше, чем успела воспротивиться, его губы робко коснулись моих в невесомом поцелуе. Хотелось одновременно возмутиться, стукнуть и ответить на поцелуй, но, учитывая состояние «пациента», ограничилось тем, что высвободилась из объятий и провела ладошкой по его щеке. «Спи. Тебе надо восстановить силы. Мы с Лансом пойдём». «Останься». Едва слышная просьба. В чём-то Анна я понимала. Сама ненавидела болеть. И когда болела, предпочитала, чтобы со мной рядом кто-то находился. Мама, брат. Чтобы было кому пожалеть, водички подать. Только Киан не я. Ему жалости не нужна. Просто не хочет оставаться один? Ладно. Пришлось согласиться. Я вернулась на своё место у кровати, взяла его за руку и замерла. Ланс тут же расположился в кресле. Он тоже не собирался покидать друга. Киан успокоился, закрыл глаза. Несколько минут спустя его дыхание стало ровным и размеренным. Тогда я осторожно высвободила пальцы из ладони и подкралась к Лансу. «Принцессе любопытно?» — усмехнулся он. «Принцесса многого не знает», — признала я, Даже самой себе. И раз уж мы теперь сообщники, скажи, ты не встречал здесь еще одного иномерянина?» «Ищешь кого?» — тут же сосредоточился Ланс. «Да, брата. Из-за него я здесь». «К сожалению, как я и сказал, ты единственная», — ответил Ланс. «Как ты сюда попала?» Долгая история. А куда нам спешить? Кен будет отсыпаться ещё сутки. Ему нужно восстановить силы, а за разговором время летит быстрее. Рассказывай. Я задумалась, с чего бы начать. Наверное, с того момента, когда не смогла дозвониться Максу и обнаружила, что он исчез. И начала говорить. Рассказ получился путанный. Я сбивалась, перескакивала с одного на другое, сыпала совсем ненужными подробностями, но на сердце становилось легче. Старалась говорить как можно тише, чтобы не разбудить раненого. Ланс слушал, не перебивал, только глаза у него все расширялись и расширялись, выдавая крайнюю степень изумления. Наконец мой поток речи иссяк на нашей свадьбе с Кианом. В комнате повисла тишина, такая густая, что хоть ложкой ешь. Я смотрела на Ланса. Ланс глядел на меня. Прошло не менее пяти минут, прежде чем он заговорил. «Прости, Анна, просто в голове не укладывается. Не могут же люди безо всякой причины проваливаться между мирами. Раньше ведь такого не было». Дима сказал, что в последнее время случаи участились. Вспомнила я странного парня. С ума сойти. Ланс поднялся и принялся расхаживать по комнате из угла в угол. Время от времени он останавливался, ругался на незнакомом языке и тер переносицу. Затем снова начинал бродить вокруг. Наконец, мое терпение лопнуло. «Сядь», — попросила нового сообщника. «У меня уже голова кружится. Смотри, Ланс, расскажешь кому-нибудь, и вилка покажется тебе цветочками. Мы земляне, народ изобретательный». «Меня заметил», — поморщился Ланс, незаметно потирая пятую точку. «Ты иди спать, Анна, я буду здесь». «Нет уж, ты иди», — отказалась, не раздумывая. «Я останусь с Кианелом. Ланс не сопротивлялся. Он пожелал мне спокойной ночи и поплелся к себе, а я осталась. Посидела, подумала и осторожно легла рядом с Кианом, чтобы не потревожить. Киан пошевелился и застонал во сне. «Все хорошо», — прошептала на ухо, легонько касаясь губами щеки. Обещаю, мы обязательно найдём того, кто подослал убийцу. Найдём. Убийцу найдём. Брата моего найдём. Одни поиски. И чем больше дней я проводила в этом мире, тем сильнее понимала безнадёжность ситуации, в которую попала. Снова и снова прокручивала в голове лишь раз увиденные символы. А если ошиблась? Если не смогу вернуться? Останется только один способ. Украсть укеана книгу Риане и повторить её ритуал. Этот день был таким богатым на переживания, что я не выдержала, и уснула так быстро, что сама не заметила. А проснулась, когда за окном светило холодное зимнее солнце, и первое, что ощутила — чужой взгляд. Кианел наблюдал за мной из-под полуопущенных ресниц. Стоило мне открыть глаза, как он прикинулся спящим. «Что за игры?» «Все равно ты не спишь», — тихо сказала я. «Не сплю», — улыбнулся Киан. «Ты не ушла. Спасибо». «Все-таки ты мой муж», — пожала плечами. «Мой долг заботиться о тебе». «Да, конечно», — усмехнулся принц. «Вот только скажи мне, милая Реа, куда ты собиралась в таком странном наряде?» «Я до сих пор не переоделась», — почувствовала, как предательски олеят щеки, а в голове уже крутились шестеренки мыслей в поисках возможного выхода. «Хотела прогуляться в городе», — ответила первое, что пришло на ум. «Ты же обещал мне прогулку, но, я так поняла, не собирался сдержать слово, поэтому решила все взять в свои руки, но не успела даже из дворца выйти, так что ты испортил мне приключение, Кианелл». Я на улыбнулся и поверил. Надо же, как красноречиво научилась врать всего за несколько дней. Увы, это, похоже, единственный навык, который я приобрела в чужом мире. «Прогулка состоится, как только смогу держаться на ногах», — ответил он. «Не торопись», — успешило охладить его пыл. «Ланс сказал, тебе нужен длительный отдых. Обещаю в твоем отсутствие никуда не исчезать». Только сейчас начинала понимать, насколько глупой затеей был мой побег. «Попала бы я на улицу, и что тогда?» Да принцессу Рианию в королевстве любая собака знает в лицо, и драгоценности короны тоже. Меня либо узнали бы, либо бросили в тюрьму за кражу. Нет, нужно действовать обдуманнее и воспользоваться соглашением с Лансом, чтобы как можно лучше узнать этот мир. Пойду распоряжусь насчет завтрака. Выскользнула из кровати и поспешила к себе в комнату. Нельзя, чтобы принцессу видели в таком наряде. А в моей спальне нашлась насмерть перепуганная совушка. «Госпожа!» — кинулась она ко мне. «Моя дорогая госпожа, что происходит? Мне сказали, вашего супруга пытались убить». «Пытались». Не стала отрицать то, о чём скоро будет знать вся Санария. Но затея не удалась. И и здоров. «Вот счастье-то», — закивала совушка. «Если бы принц погиб, король Васта от нашего королевства не оставил бы камня на камне. Он скоро на расправу». «Король Вааста? Почему же он не явился на свадьбу сына? Неужели действительно против нашего брака? Тоже надо уточнить». «Давайте я помогу вам вымыться и переодеться, госпожа». — засуетилась совушка. В мгновение ока меня раздели, окунули в ванну, натерли ароматными травами, вынули и нарядили в достаточно скромное платье. Не думала, что в гардеробе принцессы такие есть. «А как ваше свидание? Удалось?» — шепотом спросила совушка, завязывая тесемки. «Нет, мы не свиделись», — покачала головой. «Не успели». «Какая жалость!» — вздохнула девушка. «Бедный виконт». «Хороша бы я была, если бы действительно планировала такую встречу, но оставила свои мысли при себе». Распорядилась подать мне и мужу лёгкий завтрак. Глянула в зеркало. Нежное зелёное платье приятно оттеняло цвет глаз и делало лицо Рии более свежим. хороша Поправила заплетённую совушкой косу и поспешила к Киану. Кианел выглядел куда лучше, чем утром. Благодаря магии Ланса к нему стремительно возвращалась жизнь. Сам Ланс нашёлся там же. Он сидел на подоконнике, болтал ногами и веселил принца смешными небылицами. Но, увидев меня, встал и отвесил полушутливый, полусерьёзный поклон. «Ваше Высочество, доброе утро!» Хитро подмигнул мне. «Доброе!» — кивнула я и подошла к Киану. «Сейчас принесут завтрак. Сможешь сесть?» Кианел осторожно приподнялся. Я поправила его подушку, чтобы можно было опереться спиной и помогла сесть удобнее. Киан завороженно наблюдал за мной. «Что-то не так?» — спросила прямо. «Все так», — ответил он. «Просто ты какая-то... другая». «Но у меня не каждый день пытается убить мужа», — признала честно. «Ты напугал меня, Кианел, поэтому в ближайшее время заботу о тебе...» «Беру на себя». «Согласен», — улыбнулся муж, и мое сердце радостно забилось от этой улыбки.